Глава четвертая. Джон. Солнечный луч пробивается сквозь щелку в шторах, обжигая глаза даже сквозь закрытые веки. Какого черта мы здесь? Не спорю, Тиллурит — отличное местечко. Однако после такой напряженной недели последнее, чего я хотел бы — сесть в самолет и улететь в эту глушь на романтический уикенд. Тиллурит. Горнолыжный курорт в штате Колорадо. У меня были совершенно другие планы. Ужин с дочерью, посиделки с друзьями. Кто еще поймет, каково это подписать документ, который поставит дело всей жизни в зависимость от прихотей общественности и фондовой биржи. Поиграл бы в гольф, перекинулся в картишки. Проклятье. Пришлось уйти с собственного банкета едва ли не первым, чтобы не опоздать на самолет. А Кейт? Хотелось ей уделить минутку, отпраздновать успех. Никогда не забуду, как изменилась в лице моя Эшлин, когда Тиш заявила, что нам пора. «Уходишь с вечеринки, которую сам же и устроил? Как же так? А наш ужин, папа? Неужели ты и вправду хочешь уехать?» Моя дочка видит меня насквозь. Тиш хватает меня под руку. Вечеринка, по сути, кончилась полчаса назад. Тебе и самой следовало бы уйти, хоть намекнуть народу, что пора сворачиваться. Кто-то ведь должен положить этому конец. Уже почти девять. Конечно, надо осадить жену, однако я чувствую себя словно выжатый лимон. Выходя из зала, ощущаю на спине неотрывный взгляд Кейт. Так хочется что-нибудь сказать ей на прощание. Например, произнести последний тост за успех компании. Но выбора нет. Жена выводит меня из офиса. Нам же надо поговорить? С этой мыслью я засыпаю в салоне самолета и пробуждаюсь лишь при посадке. Я еще протираю глаза, а мы уже на пороге дома в Телуриде. Забираюсь в постель. Тишь. Я давно не обращал особого внимания на то, что происходит с женой. И легко найду тому миллион оправданий. Публичное размещение акций, например. Только к чему оправдываться? Я сознательно избегал ее. Однако дальше так продолжаться не может. Загорается экран телефона. Пришло сообщение. Ты едешь? Жду в офисе. Виновато оглядываюсь, смех да и только. И пишу в ответ. Нет, я сегодня в Телуриде. Под именем собеседника появляются три маленькие точки. Печатает. «То есть? У нас столько дел! Как сердце? Лекарство выпил? Ты сам захотел уехать?» Ответить не успеваю. Дверь спальни распахивается. На пороге стоит моя жена в обтягивающем костюмчике для йоги. Когда это она успела стать поклонницей восточной гимнастики? Белый цвет ей к лицу подчеркивает молодость, и, если так можно выразиться, непорочность. Впрочем, последнее под вопросом. Тишь вполне могла бы быть моей дочерью. Знаю, что поговаривают о нашем союзе. Я ведь не глухой. Запихиваю телефон под одеяло. Продрал глаза, Соня? Тишь склоняется над кроватью и от души чмокает меня в щеку. На улице просто фантастика. Почему бы нам не совершить небольшой поход? Подышим свежим горным воздухом, примем солнечную ванну. Никакого сравнения с Коламбусом. Там жара, духота, а здесь свежесть, простор, безоблачное небо. Никогда не видела такой синевы. У меня от твоей синевы голова кружится. Выползаю из постели, выпрямляюсь и едва не теряю равновесие. Горная болезнь, да еще похмелье. Похоже, перебрал на вечеринке. «Включила тебе подачу кислорода в спальне. Должно помочь. Не волнуйся, Джон». Тиш заботливо провожает меня в ванную. «У меня уже случались приступы горной болезни. Мы приезжали сюда три года назад. Здесь я сделал Тиш предложение и в тот же день умудрился грохнуться по пути из холла в спальню, ударившись о стену. Такие приступы Совершенно непредсказуемы. «Спасибо. Все будет хорошо. Пару дней я уж как-нибудь протяну. Мы ведь здесь только на выходные?» «Здорово иметь свой дом в горах. Все необходимое лежит там, где и должно лежать. Хотя я не был здесь уже год. И в Коламбусе, и здесь в шкафах развешена одинаковая одежда. На полках стоят одни и те же книги. И прочие причиндалы разложены в привычном порядке. Так что при переездах я беру с собой только зубную щетку и лекарства. Вчера об этом позаботилась Тиш. А обо всем остальном можно не думать. Такой порядок когда-то завела Кейт, и Тиш старается его придерживаться. «Ах, Кейт, Кейт!» Так и стоит перед глазами твоя улыбка, В тот день, когда мы разрезали ленточку на дверях первого офиса «Ивент». Как остроумно ты -то шутила тогда, много лет назад. Мы поднимали компанию вдвоем, Два программиста. И за душой ни шиша, разве что блестящая идея. Наша любовь зародилась еще в университете. Потом мы переехали на Средний Запад, поступили в магистратуру. Кейт, обычная девушка из Калифорнии, Бросила все ради будущей компании, будущей жизни, ради меня. У нас все получится, Джон. Я провела исследование и нашла нишу на рынке. Людям понравится простой и современный способ пригласить друзей на вечеринку. А если включить в нашу программу систему продажи билетов на местные концерты и прочие мероприятия, то получится совершенно новый продукт, настоящий маркетплейс для развлечений. Помню, она как-то ворвалась в спальню с улицы с румяными от мороза щеками. Ее карие глаза горели, а за ней следовал шлейф холодного ветра. Мы должны сделать это, пока нас не опередили. Я тогда швырнул на пол книгу и усадил ее к себе на колени. Сделаем. Мы занялись любовью, а потом набросали бизнес-план. Ивент появилась уже через два месяца. Первый офис располагался в нашей квартире, и все же Кейт заставила меня торжественно разрезать красную ленточку. Я не успела помниться, как мы поженились, купили дом, а Кейт забеременела. Компания все это время развивалась. На этот раз рабочий кабинет устроили в подвале, разрисовав его стены в сочные оттенки желтого, оранжевого и голубого. Яркая гамма — «Будет подпитывать нашу энергию», — говорила Кейт. «Любой успех становился поводом для праздника. Мы ставили перед собой цели и достигали их». Кейт была создана для покорения новых вершин, и празднование побед значило для нее очень много. «Черт, да она построила компанию праздник!» «Сколько можно витать в облаках, Джон?» «Это Моя маячет в зеркале» намекая, что я застыл зубной щеткой в руке. Открываю аптечку. Таблетки от давления лежат там, где положено. Рядом флакончик с биодобавками, купленными по совету гомеопата. Очень успокаивает при стрессах, да и сон налаживает. Из зеркала на меня смотрит утомленный мужчина средних лет. Двойную дозу принять, что ли? Тиш продолжает наблюдать за моим отражением. И я перевожу взгляд на аптечку. Пора проявить твердость. В конце концов, нужно что-то менять. Запиваю пилюли глотком воды и поворачиваюсь к жене. «Что за поход ты задумала? Мне хотелось сегодня отдохнуть», — бормочу я, открывая гардеробную в поисках походного снаряжения. Натягиваю шорты цвета хаки с таким количеством карманов, что никакого рюкзака не надо. Надеваю удобную белую футболку и возвращаюсь в ванную. Пелюли следует принимать регулярно, так что я опускаю флакончик в карман. Боюсь, сегодня их понадобится больше обычного. Напряжение так и витает в воздухе. Погуляем по лугу, насладимся ароматами, заодно полевых цветов нарвем для дома. Ну, луг — не самый сложный поход. Прогулка и прогулка. Это мне точно по силам. Отлично. Давай сначала позавтракаем. Я уже накрыла. Тишь выходит из спальни, обстановку которой продумала еще Кейт. Удивительно, что новая жена не стала ничего менять. Или ей просто нет дела до того, что комната еще хранит память о бывшей. Спальня застыла во времени, внушая мне чувство внутреннего покоя и навевая воспоминания о чудесных прошедших днях. «Глупец я, глупец!» Быстро достаю из-под простыни телефон и догоняю тишь на ходу удаляя сообщение. Жена вдруг оборачивается. «Заметила?» «А я подготовила тебе сюрприз». «Какой еще сюрприз?» «Ничего хорошего от ее сюрпризов я больше не жду».